Продолжал это делать, а потом случилось так, что он вынужден был пойти рассказать про своего лучшего друга. Тот дисциплину нарушил и искупался ночью в пруду. Ему захотелось среди звезд поплавать. Так этот Саша Миша пошел и рассказал Друга его на утро из лагеря отправили. Саша Миша тоже не захотел больше в лагере оставаться. Вызвали отца Отец приехал, спрашивает, зачем же вы это сделали, этих тайных патрулей? Это же вы из них шпионов сделали. Зачем же вы детские души коверкаете? А начальник ответил, а зато я всегда знаю, что у меня в лагере делается. Это мне очень удобно. И отец не дал этому подлецу по морде? Возмутилась тетя Наташа. Неужели не дал? Подожди, что ты кричишь? Елизавета Дмитриевна порывисто повернулась к тете Наташе и тут же ударилась лбом об угол раскрытой рамы. «Вот ты кричишь, а тут рамы эти!» Елизавета Дмитриевна потерла лоб рукой. «Конечно, это некрасивый способ узнавать про все, что там. Но а без этого как бы он узнал?» «А по-твоему, Руфа?» – спросила Женя. «По-моему, этот начальник низкий человек. Его даже близко к детям подпускать нельзя». Он просто подлец. Ты, мама, не согласна? Да что ж, пожалуй, так. Правда, начальнику нужно знать, что делается у ребят, но есть, наверное, какие-то другие средства. все таки это как-то низко. А как ты думаешь, Женя? Я тоже считаю, что это низко, сказала Женя, и что начальник этот подлец. Но так... Усмехнулась Елизавета Дмитриевна. «А где же загадка?» «А загадка уже разгадана». Женя поднялась и торжественно посмотрела на мать. «Я хотела знать ваше мнение об этом начальнике, и вот я его узнала. А начальник этот Аркадий Павлович Пожаров... Ну что, мама, ты все еще будешь его мне сватать?» Наталья Дмитриевна охнула и тихонько рассмеялась. «Вот так, Женька! Вот так молодец!» А Елизавета Дмитриевна с минуту ошеломленно глядела на нее. «Скорее всего, это клевета?» — начала была она, собравшись духом. Но Женя перебил ее. «Сам, — рассказал мамочка, — сам, да еще и хвалился!» Женя смотрела на мать, торжествуя победу, но Елизавета Дмитриевна не сдавалась. «А что, собственно, произошло?» Она пожала плечами. «Подумаешь, если он там где-то не совсем правильно себя вел, и похуже бывает, а это что, ерунда какая, пусть был неправ, и все мы не святые, но он же любит тебя, любит, ты понимаешь, что это такое?» «Любит», — повторила Наталья Дмитриевна, усмехаясь. «Да, любит». Продолжала Елизавета Дмитриевна. Это же ценить надо. Это больше всего на свете ценить надо. Любовь. Очень жаль, если любит, сказала Женя. Но я-то его не люблю. И прошу тебя, мама, прошу, не разговаривай со мной больше об этом человеке. Как это не разговаривай? Глупости какие? Женя взяла Руфу под руку. Пойдем. И почти побежала по тропинке, так что маленькая Руфа еле поспевала за нею. «Но подожди, куда ты?» «Куда-нибудь, только подальше. Поскорей, куда-нибудь!» Тропинка сбежала к озеру. Тихая, полная зеленых и голубых отражений вода светилась у заросшего ромашками берега. Здесь Руфа решительно остановила подругу. «Не беги! Хватит! Давай садись! И давай рассказывай!» Женя послушно села рядом с Руфой на мягкий, поросший зеленым мохом бугорок. «Я не знаю, что мне делать, Руфа», — сказала она. «Ты что, из-за пожарова, что ли? Тьфу мне на этого пожарова! Я просто на какой-то развилке стою и не знаю, куда идти. Направо или налево, остаться или уж уехать, бежать отсюда». «Женя...» — Руфа взяла ее за руку. «Ты что?» «Может, кого-то другого любишь?» «Может быть», — еле слышно ответила Женя. «Ох ты! А я-то как слепая, не вижу ничего. А этот другой-то что, так-то совсем и не глядит на тебя?» Сначала показалось, что глядит, а потом поняла, что не глядит. И глядеть никогда не будет, никогда. А я боюсь очень. Вдруг, да вроде Веры, начну ему в глаза лезть. Хорошо, что ли? Вот и думаю, может уехать. А потом думаю, а хорошо ли будет, если вы останетесь, а я уеду? Нехорошо, потому и стою на развилке. Женя вдруг заплакала, закрыв руками лицо. Стою и стою, а тут еще пожаров этот, а дома его привечают и отец, и мама. А думаешь, с моим отцом легко бороться? А ты не борись. Ты поговори по-хорошему, он и сам поймет. Ты же с ним всегда обо всем разговаривала. Раньше разговаривала, а теперь нет. Теперь мы с ним совсем на разных языках говорим. Вот как? Поссорились? Хуже. Хуже? Потом, Руфа, когда-нибудь. Не надо сейчас об этом. Снова замолчали. Прямо не могу я дома сидеть. Опять начала Женя, глядя на Рябоя от ветра озера. «Я на птичник тебе пойду, хоть что-нибудь делать». «Ой, Женька, вот здорово, помоги мне, для меня ведь это самая трудная пора начинается. Мне ведь некогда на развилках стоять, мне работать надо, а я за трудное дело взялась. А если ты у меня в бригаде будешь, ты же будешь мне самой верной опорой. Мне очень твоя помощь нужна, Женя». Женя улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо. Хоть ты и веришь, что я на что-нибудь годна. А то все только и слышишь. Директорова дочка. Как будто если я директорова дочка, то я уши урод. И ни рук, ни ног у меня нету». Руфа схватила Женю, обняла ее своими маленькими крепкими руками. «Ой, Женька, Женечка, как я рада, как я рада. И давай помоги мне бригаду собрать». Кого, по-твоему, позвать нужно? Женихи Веры Грамовой С того самого дня, как портрет Веры Грамовой появился в районной и областной газетах, в совхоз на ее имя потекли письма. Вера, изумленная и взволнованная, каждое утро, накормив уток, садилась на берегу и разбирала почту, Писали из колхозов, просили совета, спрашивали, как она добилась такого высокого привеса. Обращались к ней самыми разными вопросами. «Кормим их хорошо, досыто, одним хлебом почти, а они принялись друг дружку жрать, дерут другу дружке перья до крови». Или «Не спят, совсем не спят, просят есть, неужели их и ночью еще кормить?» Каждый раз, прочитав такое письмо, она удовлетворенно улыбалась. Они не знают в чем дело, а она знает и может помочь. И как только выпадал свободный час, пристраивалась у маленького столика в кладовой и отвечала прилежно и обстоятельно. На второй или на третий день по приезде Вера получила письмо, от которого глаза ее широко раскрылись. Несколько минут она глядела на исписанные кривым почерком странички, А потом принялась читать сначала. «Дорогая Вера Антоновна, пишет вам незнакомый человек. Но есть мечта быть с вами знакомым. Я тракторист, неплохо зарабатываю. Имею собственный дом и сад. Я прочитал о вас в газете, и у меня есть ваш портрет из газеты. Вы мне очень понравились. Есть мечта, что я вам тоже понравлюсь, и мы соединим нашу жизнь». Дочитав до этого места, Вера снова с изумлением принялась рассматривать эти захватанные, вырванные из тетрадки листки. Что же это в самом деле? Насмешка, что ли? Разыгрывают? В конверте оказалась и карточка, завернутая в бумажку, веселое курносое лицо, маленькие близко посаженные глаза, толстые губы, затаившиеся в них хитроватой улыбкой. «Кто же это такой этот человек?» Почему он так просто решает свою судьбу? И почему он думает, что и Вера также за глаза может решиться? И ведь нет же, не разыгрывает. Вот его адрес. Просит написать свое согласие, и тогда он приедет к ней. И они обо всем договорятся. И подпись «Сергей Петрович Дубенко». Она сначала задумалась, потом рассмеялась. «Вот ведь нашелся, и на ее долю человек». Увидел ее портрет только портрет и влюбился, а он ведь ее не знает. Не знает о ней ничего, ни голоса ее, ни как она ходит, как смеется, даже какого цвета у нее глаза не знает, знает только, как она работает. Об этом в газете написано: так неужели этого довольно, чтобы полюбить? Дурость одна тю, но хоть и плевалась Вера, Однако женское самолюбие ее было сильно польщено. Нет, он не только знает, как она работает, но и портрет ее вырезал. Уж если бы не понравилось ему ее лицо, то и не написал бы. И что же теперь делать? Отвечать на это? Или не отвечать? А если отвечать, то что? Пусть подождет. Она сунула письмо Дубенко в ящик стола. «Пусть полежит. Ответ сам собой сложится. Вот ведь и она кому-то нравится. Не такая уж она, что на нее и глядеть не стоит». «Может, и стоит? Да не глядеть же!» Отложив письма, Вера уже в который раз достала с полки, свернутые в трубочку репродукции, развернула их. Купила все, что просил, все точно по списку. Но отнести не отнесла. Пусть сам придет. И эта мысль, что не сегодня, так завтра, Арсеньев придет к ней за этими репродукциями, грело ее сердце. «Ну и что из этого?» Она пыталась уговорить себя. «Но придет и уйдет, и что же?» А сердце твердило свое. «Пусть хоть придет, хоть повидаться, хоть два слова сказать. Разве я жду чего-нибудь?» «Разве прошу?» «Только увидеть. Только два слова сказать. Неужто я так много требую?» Ночью прошел дождь, небо и сейчас хмурилось, ветер за окошком раскачивал тонкую ветлу. Дежурство нынче было трудное, ноги вязли в сыром прибрежном песке, брезентовый плащ холодил спину. И загон сегодня показался очень длинным. Идешь, идешь. И ночь очень долгой. «Ни звезд, ни месяца. На самом берегу песка, поднимешься к навесам глина. Сапоги от глины стали по пуду каждый». Вера перебирала репродукции. «Вот это Васнецов, фаленушка. Долго глядела она на нее, понимала это грустное девичье одиночество, эту печаль, когда сидишь одна у самой воды и тоскуешь. «Значит, не только Вера вот так сидит иногда у воды». А это Суриков, боярыня Морозова. Кто такая эта боярыня? Куда ее везут? За что заковали? Но хоть и заковали, а видно неправильно. Вишь, народ-то ее жалеет. Есть, которые смеются, но больше жалеют. Плачут даже. Надо у девчонок спросить. Они знают. Пусть расскажут. А вот левитан. Первая зелень. Ух ты! Вот веселая картинка, вот радость. Ну и что-то такого, кажется. Немного зеленой краски, ну и коричневого еще, а что получилось? Самая-то настоящая солнечная весна. Так и сияет она в этой зелени, в этих деревьях и молодой травке. Сколько раз видела Вера такую зелень, и деревья эти, и травку, и вот никогда не замечала, что они такие красивые». За дощатой стеной шумела ветла. Негромко, но неумолчно крякали утки. Этот монотонный шум нагонял дремоту, и Вера, заглядевшись в магическую Левитанову весну, уронила на руку отяжелевшую руку. В это время скрипнула дверь. Открылась. Арсеньев вошел и остановился на пороге. Вера сидела, тяжело привалившись к столу, с выбившимися из-под платка мелкими, испаленными перманентом кудряшками. Ее крупная загрубевшая рука с неотмытыми ногтями держала репродукцию, опустив ее на брезентовый фартук. На сапогах комья, налипшей глиной. Над левитаном уснула, над первой зеленью. Арсеньев покачал головой, вздохнул и вышел, тихонько прикрыв дверь, Вера вздрогнула, очнулась. «Что это? Дверь скрипнула. Кто-то был?» Замерла, прислушалась. «Нет, это ветла шумит и поскрипывает, и утки лепечут в загоне». Она бережно свернула репродукцию и убрала на полку. «Когда-нибудь да придет же он за ними. А про левитана надо тоже у девчонок спросить, кто он такой был и что еще нарисовал». И где еще посмотреть бы его картинки? Не понесу, пусть лежат. Неправда, рано или поздно вы явитесь, Григорий Владимирович. Не нынче, так завтра, а минутка такая придет». Она не знала, что эту минутку уже пропустила. К вечеру у нее на птичнике появились девчонки Женя и Руфа. Вера обрадовалась. «А я вас сколько раз вспоминала сегодня, вы мне очень нужны». Вот про картинки эти хотела расспросить. «А мы как раз и пришли за ними», — сказала Женя, и Вере почудилась, что в ее глазах светятся недобрые огоньки. «А почему это я должна их вам отдавать?» Сразу приняв враждебный тон, сказала Вера. «Кто заказывал, тому и отдам, а то и вовсе не отдам. Вот повешу на стенку и буду глядеть». «Да ты что, Вера?» — Груфа засмеялась и подошла к ней. Тот, кто заказывал, он-то и просил зайти к тебе и взять. Мы в клуб идем, захватим. Пускай сам придет. Да не придет он, Вера, некогда ему. Но и зачем он зря в такую даль пойдет, если мы уж здесь и можем их захватить? Ну, сама подумай. Вера вздохнула. Нет, видно, с судьбой не поборешься. Она достала заветный сверток и, не глядя, отдала Руфи. «Чего делать с ними будете?» «Григорий Владимирович будет лекции читать, но не совсем лекции, а так, беседы про этих художников, как они жили, какие картины писали. Это очень интересно». «Еще бы! чего ты вздыхаешь? Приходи ты, оставь подежурить кого-нибудь. В самом деле!» «Ну что ты зря говоришь, Руфина? Вот сейчас машины придут. Я сегодня начинаю уток сдавать». До ночи хватит дела, и завтра прямо зари, а ты говоришь лекции, беседы. Но чего зря языком трепать?» Вера повернулась и, не простившись, пошла вдоль загона. Женя задумчиво глядела ей вслед. Она уже казнила себя за злое чувство к Вере. Только что она чуть не обидела Веру, а может и обидела, ведь та сразу почувствовала что-то недоброе. «А кто такая она?» Женя, что осмеливается подойти к Вере с недобрым лицом, с недобрым сердцем. «Возьми», — сказала Руфа, подавая ей репродукции. Женя отмахнулась. «Неси сама». «Да ты что?» — Руфа искоса поглядела на нее. «Если можешь, Руфа, иди молча. Мне надо одну думу додумать». Но Руфа молчала недолго. Едва миновали березник, как она снова начала разговор. «Я знаю, о чем ты думаешь». Поглядела сейчас на Веру и подумала. «Вот и я буду, как на птичнике, с утра до вечера и в солнце, и в дождь. Вот и я буду так в сапожище в глине вязнуть. Да на что мне это нужно, когда я без этого очень хорошо прожить могу? И действительно можешь». Женя резко повернулась к ней. Глаза у нее загорелись. А вот и нет. А вот и нет. И вовсе не о себе, я думаю. Я думаю, неужели все передовики так живут, как наша Вера? Разве это правильно? Если она, передовая работница, то никакой личной жизни ей не надо? Нет, неверно это, неправильно это. Это переделать нужно. А как? Вот и я думаю, как? К птичнику, колыхаясь на колеях, закатываясь на размытых поворотах, уже шли грузовики. Дождь прошел, тучи изгрудились за рощей, закат полыхал, и среди дороги лежали большие красные лужи. — Эх, дороги! бронились шоферы. — Как повезем уток! Закачаем их совсем, вес потеряют! Так уж тут аккуратнее вести надо. Веру подводить не приходится. Старается человек. Бригада Ути-Ути Покой в доме Каштановых нарушился. «Нет, я ничего не понимаю», — восклицала Елизавета Дмитриевна, хватаясь за виски. «Как это можно? Как это могло прийти ей в голову?» «А все ты, Наталья, ты знала, что она затевает и не говорила?» «Да почему же я знала? Со мной не советовались», – возражала тетя Наташа. «Да и что страшного-то случилось? Ну и пусть поработает, если хочется». «Вот оно, вот! Я же говорю, что это твое влияние. Зачем ей работать, когда ей учиться нужно?» Чашки и тарелки то и дело разбивались. Котлеты пригорали, Савелий Петрович сверкал желтыми глазами, бронился, возмущался, негодовал. Только одна Женя молчала. Молчала и делала по-своему. «Я знаю, как поступить», — объявила однажды Елизавета Дмитриевна. «Надо поговорить с Пожаровым». «Это идея», — согласился Савелий Петрович. Я пришлю его к тебе. Со мной она уже просто не разговаривает, будто не слышит меня. Пожаров пришел в тот же день. «Голубчик!» – встретила его Елизавета Дмитриевна. «Что же вас совсем не видно?» Пожаров криво улыбнулся. «А вы думаете, приятно, Елизавета Дмитриевна, когда от вас через заднее крыльцо убегают?» Елизавета Дмитриевна усадила его на террасе в плетеное кресло, сама подала чаю, ничего не уронив и не опрокинув. «Давайте бороться вместе», — сказала она. «Давайте бороться за ваше личное счастье и за наше общее спокойствие». И что это она забрала себе в голову? Она, видите ли, хочет тоже маяком быть. «Маяки — это все прекрасно, но зачем же нам с вами маяки?» «Пускай Вера будет маяком, пускай Руфа, да мало ли их, а нам с вами на что?» «Я с вами согласен, Елизавета Дмитриевна. Никаких маяков мне лично не нужно. Да и не будет она никогда маяком, Елизавета Дмитриевна. Не сможет она». «Что же, значит, она даже и маяком не будет?» Елизавета Дмитриевна чуть не уронила свою чашку. «А кем же она тогда будет?» «Утятницей и все?» Пожаров пренебрежительно усмехнулся. «А вы думали как? Ути-ути и все?» «Ути-ути! Это у нас так мальчишки-утятниц дразнят!» «Ути-ути! И ради этого...» Елизавета Дмитриевна всхлипнула. Она думала, что хоть слава, хоть портреты в газетах, поездки в Кремль, а ведь оказывается ничего, просто... «Ути-ути! Нет, ее Женя сошла с ума!» «Так боритесь за свое счастье, Аркадий!» Повторила Елизавета Дмитриевна. «Ваше будущее в опасности!» Пожаров не заставил себя долго просить. «Завтра они поедут за утятами в инкубатор», — сказал он. «Женя поедет тоже. И я поеду. Надеюсь, договоримся. Этот каприз не может слишком долго продолжаться». А Женя в эти дни жила сложно и трудно. Причитания матери раздражали ее, с отцом они встречались как враги, и чем больше он нападал на нее, тем больше она отчуждалась. Впрочем, Женя теперь редко бывала дома. Вечером семинар у Никанора Васильевича, днем, возня на птичники, она искала себе работы, бралась за все, за уборку участка, за побелку птичника, лишь бы не быть дома. Бригаду собрались с трудом, не так-то просто было уговорить подруг. «Чудные вы какие!» – с досадой ответила на все их уговоры Клава Сухарева. «На что мне ваши утки?» – и отец говорит. «А чего в грязи копаться, если можно в городе на чистую работу пойти?» «К тете поеду, кроки и шитью буду учиться, модельные платья буду шить. Шик, блеск, а то копайся тут сутками. Клава сидела у окна возле кисейной занавески и вышивала блузку. Высокая, худощавая, она сидела, согнувшись коромыслом, и казалось, что от этого веки ее набухли и наползли на рыжие ресницы, а нос, и без того похожий на маленькую грушу, совсем съехал к низу. «Шик, блеск!» — усмехнулась Женя. «Если бы ты сама эти платья носила!» «Так зато заработок!» Вмешалась бабушка Клава, которая сидела тут же и перебирала горох, откидывая сор. «А что в совхозе заработаешь?» «Ой-ой!» – «Ой -ой, охнула Руфа. «Там-то еще на воде вилами, а у нас заработок вон он, конкретный. Неужели вы думаете, что я пошла бы за утками ходить, если бы выгоды не было?» «А тебе это, Каштанова, тоже заработок нужен?» Клава искоса взглянула на Женю. Нас уговариваешь о сама осенью порх в Москву, и могла бы, защитила подругу Руфа, а вот отказалась, и не ради заработка осталась, ради дела. Долго, трудно тянулся этот разговор, пока наконец Клавина бабушка сказала: Посоветуемся с отцом матерью, а я бы так сказала, кутком тебя, Клавдия, не привяжут, до осени поработаешь, а там видно будет. Холи заработки хорошие. Вот именно, подхватила Руфа. Если будем на совесть работать, так и заработаем хорошо. А эти платья, шик-блеск, тогда уж сами будем носить, добавила Женя. Сами, а не шить их для кого-то. Маленькая губастенькая восьмиклассница Фаинка Печерникова прибежала к Руфе сама. Она слышала, что Руфа собирает бригаду. Пусть и ее возьмет. Фаинка и в школе все время в живом уголке возится. Только разве это работа? А ей по-настоящему хочется работать. Уток она очень любит и будет стараться. А что она маленькая и худенькая, на это смотреть нечего. Она сильная, как... ну, как Юрий Власов. Почти. Вокруг Ани Горкиной собрался целый семейный совет. «Если Руфа, то и я», — сказала Аня. «Неужели полегче работы в совхозе для тебя не найдется?» – возразила мать. «Пропадете вы с этими утками», – тут же подхватила тетка. «Не справиться вам». «Чтобы молодежь да не справилась?» – вмешался отец. «Да молодежь вон какие огромные дела делает. Важно с самого начала на правильный путь стать. Вот, скажем, города строить надо, атомы открывать надо». Это я все понимаю, все уважаю, но ведь чтобы города строить да атомы открывать, людям прежде всего пообедать нужно. Ну что, неверно это? Верно. Так выходит, что одни люди будут и атомы добывать, и всякие нужные машины делать, а вы будете тех людей кормить. Так что же, скажете, это так себе работа, людей накормить? А по-моему, выходит что самая нам важная и почетная на свете работа – это наша работа, крестьянская, основа всех работ на земле, потому что ни один, даже самый ученый человек, не евший, жить не может. А то полегче что-нибудь. Зачем ей полегче, старая на что ли, легкости искать? Отец так крепко поддержал Аню, что больше никто и не спорил – Только младший братишка Колька подразнил потихоньку «Ути-ути» и засмеялся. Трудней всего пришлось с Катей Валаховой. Пухлая, румяная, с маленьким носом, зажатым толстыми щеками, с высоко выписанными бровями, которые придавали лицу слегка удивленное выражение. Катя никак не могла решиться сказать «да» и отказаться тоже не могла, Она была круглая сирота, и бездетная вдова Ксения Соколова, одна из лучших доярок совхоза, взяв Катю в дочки, всю жизнь боялась как бы не обидеть ее. С детства закармливала ее, пичкала и тем и другим, как бы Катенька не проголодалась. И поработать боялась заставить, как бы не устала сиротка Катенька. И задумываться ей ни о чем не позволяла, как бы не загрустила сиротка Катенька. Ведь мы все вместе работать будем, уговаривала ее Руфа. Соглашайся, Катюха. Не суметь мне, не справиться. Испуганно глядя на подруг, темно-голубыми круглыми глазами слабо сопротивлялась Катя. Да мы же помогать тебе будем. Ну ладно, пойду, только у мамы спрошусь. Но ведь ты же взрослая, школу окончила. Все равно. Если мама не захочет, а если захочет, то пойдешь. Пойду, только у меня ватника нету. Что я? Хорошее пальто трепать буду, и платья у меня все хорошие, мама заработала, а я трепать буду. Нет, не пойду. И так без конца то пойду, то не пойду. И уж когда всей только что организованной бригаде навалились, да еще и мама Ксении помогла, Катя окончательно согласилась. Утиное дело в совхозе пошло в гору. Для Веры Грамовой отстроили новый птичник, а старый маленький отдали руфи Колокольцевой. Вот тут Женя узнала, что такое работать вилами, вычищая старую подстилку, и что такое мозоли на руках, и как болит поясница от усталости – Иногда казалось, что никаких сил больше нет, что сейчас она выпустит вилы из рук и повалится на пол. Но гордость и самолюбие держали ее. Руфа не падает, и я не упаду. Аня не падает, и Клавка не падает, и я не упаду. И выдерживала, а потом открыла новость. Оказывается, не ей одной трудно. Ой, девчонки, проныла как-то Клава Сухарева. — Сил нет, поясница ноет. — Ишь ты, — усмехнулась Руфа. — А у меня, думаешь, не ноет? — А у меня, думаешь, не ноет? — отозвалась Фаинка. Даже в глазах темно. Женя облегченно вздохнула, а она-то думала, что только ей тяжело. Значит, не так уж она слабее других. А тут еще Фаинка высказалась. — Смотрите на Каштанову. «Директорская дочка овкалывает, что надо, и в глазах у нее не темнится, а вы уж заплакали, принцессы на горошинах!» «Спасибо тебе, Фаинка, ты не подозреваешь, как поддержала сейчас директорскую дочку!» Возни было немало. Пока вычистили загоны, пока все побелили краской, допоствали да чистую подстилку, и вот, наконец, настал день, они едут за утятами». Женя первая вызвалась ехать с Руфой в инкубаторную. Во-первых, чем меньше быть дома, тем лучше. Во-вторых, интересно, что это за инкубаторы такие и как это утята в этих инкубаторах выводятся. И в-третьих, а вдруг где-нибудь на дороге встретится человек, который не уходит ни на один день, ни на один час из сердца, из памяти. «Кого-нибудь еще нужно?» – сказала Руфа. Катя, ты не поедешь? Не знаю, отозвалась Катя. Ты считаешь, надо? Но в это время к машине подошел пожаров. Я поеду, весело, будто объявляя радостную для всех новость, сказал он. Я же ведь техник все-таки должен помогать. Девушки волновались. Как-то они справятся, как-то довезут целых восемнадцать тысяч утят, 18 тысяч крохотных живых комочков. «Привезем, ничего», — сказала Руфа и полезла в кузов. Женя стала карабкаться вслед за ней. «На колесо ставь ногу», — помог ей шофер. «Теперь вот на эту планочку». «Товарищи, в чем дело?» — закричал Пожаров. «Женя, идите в кабину. Что ж это такое? Они в кузове, а я в кабине? На что это похоже?» «Вы старше нас по чину, товарищ товарищ техник. Уже из кузова ответила Женя, «Вам так и полагается». Женя и Руфа переглянулись и рассмеялись. Шофер дал газ. «Ох ты, ну и качает же здесь!» Женя старалась не слишком ударяться о борта, а я и не знала. «Ты еще многого не знаешь», — прогудела Руфа. Женя опять засмеялась. «Ты очень много знаешь, подумаешь, дед с бородой!» а правда руфа скажи женя уселась поудобнее как это ты умеешь быть такой спокойной всегда ты спокойная и на экзаменах бывало все волнуются а ты даже бровью не дрогнешь урок не выучишь и тоже не волнуешься вот в институт хотелось тебе я же знаю как тебе хотелось а не поехала и хоть бы что руфа чуть прищурившись глядела на убегающую в кусты дорогу И вот теперь за такую ответственную работу взялась. Но если мы этих хлипких утят не довезем, что тогда? Если они у нас сразу подохнут, да мало ли что. А ты сидишь и только разовеешь, как заря и горе тебе мало. А где горе-то? Горе-то еще нету, ведь они еще не подохли у нас. Да я не про то. Я про твое спокойствие, про твою невозмутимость. Почему ты никогда не волнуешься, никогда не рассердишься, не закричишь? Каменная ты, что ли? А кто тебе сказал, что я не волнуюсь?» Ответила Руфа. «Я просто не люблю, когда люди кричат, поэтому и сама не кричу». «Но ведь это же никаких сил не хватит, вот так сдерживаться. Ты просто бесчувственная какая-то». «Я не бесчувственная». — И сил у меня хватает. Это вот ты, бесчувственная, — продолжала Руфа с усмешкой. — Любимый твой человек в кабине сидит, а ты хоть бы что, будто и забыла. — Где? — Руфа негромко, но от души рассмеялась. — Да жених же твой! Ты что же, забыла, что Пожаров твой жених! Женя отвернулась. Оставь, пожалуйста, и не надо, не говори мне об этом, чтобы я никогда этого даже в шутку не слышала. Но ты же объяснила ему все. Нет. Так чего же ты ждешь? Чего человека зря в заблуждение вводишь? Все еще жду. Может, сам отвяжется. Скандалы мне дома вот до чего довели. Женя провела пальцем по горлу. А ему хоть в глаза наплюй. Но этого не жди. Этот человек не той породы, чтобы отказываться. Как наша мать говорит, не мытьем, так катанием, а своего добьется». «Никогда». Женя с ненавистью покосилась на кабину. «Пускай даже я буду самой несчастная, пускай на всю жизнь останусь одна, но за Пожарова никогда». В это время Пожаров, словно почувствовав, что о нем говорят, Вылез из кабины и, став на подножку, заглянул в кузов. Выпуклые черные глаза его были приторно-ласковые. «Живы, девочки? Готовьтесь, приехали!» «А все-таки ты позволил мне ехать в кузове», — подумала Женя с ядовитой усмешкой, глядя на него, а сам в кабину сел. «Эх ты, жених!» Но Пожаров не разгадал этого взгляда. Он все так же тупо и приторно глядел на нее и белозубо улыбался. Машина взобралась на бугор и остановилась около длинного одноэтажного дома с белым крыльцом и белыми окнами. Пожаров откинул задний борт кузова и помог девушкам сойти. Молоденькая практиканка повела их в инкубаторную. В домике с белым крылечком было очень тепло, даже жарко жарко и торжественно тихо. Женя почувствовала присутствие тайны, самой великой тайны природы, рождения живого существа. Огромные темно-красные шкафы, инкубаторы с плотно закрытыми дверцами и чутко светящимися контрольными огоньками хранили эту тайну и, казалось, сами прислушивались к тому, что происходит у них внутри. Подчиняясь общему настроению, люди ходили бесшумно и разговаривали в полголоса. И Женя вздрогнула, когда Пожаров громко спросил. Спросил так, будто он был где-то на улице, на базаре. «Тут кто? Цыплята или утята?» «Тут цыплята», – сдержанно ответила практикантка. «Сейчас покажу». Она открыла инкубатор, яркий свет заливал клетки с аккуратно уложенными яйцами. «Ух ты!» — вздохнула Руфа. «Сколько же их здесь?» «Пять тысяч. И все сразу выведутся?» «Все сразу? Вон в том крайнем сегодня будут выводиться». Девушка закрыла инкубатор и повела их другому, стоявшему у самой стены. «Вон», — сказала она, открывая дверцы. «Слышите?» Здесь тоже сверху донизу стояли ящички, полные яиц. Они мягко светились под лампами, — Белые, желтоватые, темно-желтые и дружно пищали. «Яйца пищат!» — обомлела Женя. «Слышите? Это же яйца пищат!» «Это цыплята в яйцах пищат!» — улыбнулась практиканка. «Вон уже и клевыше есть!» Жизнь. Было простое яйцо. Яйцо, которое тетя Наташа варит к завтраку а человек сделал машину и разбудил в этом яйце жизнь. «Как удивительно все это!» – прошептала Женя. «Видите, Женя!» – сказал Пожаров. «Это, конечно, удивительно, вы правы, но задумайтесь на минутку, кто сделал эту удивительную машину? Инженер? Ученый человек? Без настоящего образования человек ничего не сумеет сделать, вот что!» «А кто-то спорит?» – осведомилась Женя. «Вы спорите, Жека!» «Не называйте меня так, пожалуйста!» «И когда это я спорила?» «Вы спорите с этим всем своим поведением в жизни!» «Вы считаете, что образование никому не нужно?» «Что все должны только выращивать цыплят или доить коров?» «Вы же знаете, что я этого не считаю!» «Я буду учиться!» «Вы это тоже знаете!» И работать на птичнике тоже буду. Я не понимаю вас, Женя. А я вас не понимаю. Я не понимаю, как это вы меня понять не можете. Но ведь и отец тоже вас не понимает. А я его тоже не понимаю. Спряжение глагола «понимать», пробурчала Руфа. Женя с досадой отошла от пожарова. Из инкубаторной перешли в брудерную. Тут было так жарко, что, казалось, волосы трещат от жары. Воздух звенел от неумолчного писка многих тысяч цыплят. Крошечные, только что вылупившиеся цыплятки суетились, жались друг другу, лезли к корму, просовывая головы сквозь ячеистую сетку, и пищали, пищали, пищали. «В голове не шумит от этих соловьев?» — спросил Пожаров. «Ничего, привыкаешь». «Я их и не слышу даже», — сказала практикантка. «Только родятся и тут же клюют», — Руфа стояла и внимательно разглядывала цыплят. «Но когда из-под наседки, так мать учит клевать, а здесь...» «Инстинкт жизни», — сказала практикантка. А Женя снова задумалась. Но что тут такое? Щепотка пуху, бисеринки вместо глаз». И вот этот комочек живет, бегает, чего-то ищет, требует, кричит. Человек очень многое может сделать. Может сделать ракету и полететь на Луну. А вот такое существо, маленькое, ничтожное, но живое, искусственно создавать не может. Даже комара создать, чтобы он летал и пищал и был живой, не может. А если все-таки откроют тайну, найдут это начало – Это возникновение жизни, и если создадут искусственно человека, то что за существо это будет? Может, весь как человек? Или ты будешь думать, что он человек, а он не такой, не настоящий? Как это страшно! С курами работать тоже ничего, неплохо, правда, Женя? — сказала Руфа. — Только утки лучше. Но Женя посмотрела на нее невидящими глазами и вдруг вышла из брудерной. Она почувствовала, что задыхается от жары и от какой-то тяжелой мысли. Не настоящий, не такой, как ты думаешь. Ты каждому слову веришь, веришь всю жизнь, а потом видишь, что верил, потому что человек-то как настоящий, а он только как настоящий. Вот страшно-то, неужели и это возможно? Женя, что с вами? Пожаров вышел следом и подошел к ней, заботливо заглянул ей в лицо. «Вам дурно?» «А вы, Аркадий Павлович, вы настоящий?» Женя пристально глядела на него своими золотисто-карими глазами. «Вы живой?» «Ем, пью, хожу по земле, люблю. Значит, живой!» Засмеялся Пожаров. «А вы как считаете?» «Не знаю, не знаю» не разобралась еще. Вот что. Пожаров был уязвлен. Конечно, барышня собирается в вуз, а вместо этого идет на птичник ухаживать за утками. Где логика? Не мудрено, если что-то в голове и смещается. Был простой ясный путь. Школа, вуз, работа в Москве, аспирантура. Может быть, Светлая и культурная городская жизнь, и вот все почему-то нужно сломать, испортить, запутать. — Да вам-то что? — оборвала его Женя. — Я свою судьбу ломаю, не вашу? — А может быть и мою. — Как это? Вдумайтесь в то, что я вам скажу. Каждая семья — это отряд, который борется в жизни за свое благополучие плечом к плечу. Только за свое благополучие не перебивайте. И надо, чтобы отряд этот был сильным, понимаете? Вот прикиньте, вы педагог, директор школы. Ваш отец – директор совхоза. Я главный зоотехник, заместитель директора. А потом и сам. И сам директор. А как же? Видите, какая перспектива создается? Я много думал об этом. Так все складно получается». Вы будете за меня держаться, а вы за моего отца, усмехнулась Женя. Очень складно, только знаете, мне это все не подходит. Почему? Да, потому что я не люблю вас и никогда не буду любить. А разве это самое главное? Для меня да, и оставьте меня в покое, раз и навсегда вам говорю: У тебя сколько будете брать? к ним подошла дородная женщина с румяным лицом в голубом платке на сидеющих волосах тысяч тридцать восемнадцать довольно ответил пожаров небрежно улыбнувшись шесть человек в бригаде по три тысячи на человека мы ведь только начинаем поздненько спохватились пойдемте но я надеюсь что вы жене еще подумаете все как следует и не сделаете этого рокового для нас с вами шага «Я говорю о ВУЗе». Сказав это, Пожаров быстро зашагал вслед за женщиной в голубом платке. «Для нас с вами», — повторила Женя, — удивительный человек. «Вот уж правда. Плюй в глаза, ему все божья роса». А Пожаров шел впереди своей мелкой легкой походкой, складной, щеголеватой. Ветерок шевелил его маслянистые черные кудри и трепал копчик его пестрого галстука. Женя смотрела ему вслед, и вдруг ей стало казаться, что внутри этого человека работает какой-то механизм, хорошо прилаженный, хорошо смазанный. Этот механизм заставляет его двигаться, говорить, ходить своей семенящей походкой. Механизм вместо сердца. «Тьфу, бредни!» – она тряхнула головой. «Руфа, а почему только восемнадцать? Может, побольше возьмем?» ЗВЕЗДА ВЕРЫ ГРАМОВОЙ «Весь район столько писем не получает», — сказал парнишка-почтальон, выгружая корреспонденцию на дощатый столик. «Сколько вы? И о чем это люди вам пишут?» Вера с улыбкой не торопясь начала разбирать конверты. Серые, голубые, с каемочками, с картинками. «Обо всем пишут», — ответила она с несколько самодовольной улыбкой. Совета просят, спрашивают, как это я рекордов добилась, что я для этого делала. Вот один тут прямо пишет, как это бывает, что вдруг живет и живет человек, а потом взлетит, как ракета. А разве это вдруг? Живет человек, да работает. Работает так, что себя забывает и сил не жалеет, но и результаты получаются. А то, вишь ты, быстрый какой. Вдруг. Вера открыла одно письмо, другое, третье. Белокурый парнишка с любопытством смотрел на нее. А то еще и другие письма. Но про это тебе знать неинтересно. Седвай своего коня, я еда. Парнишке было именно интересно, что в этих, других письмах. Но ничего не поделаешь. Пришлось сесть на свой старенький велосипед и ехать дальше. Вера читала письмо за письмом. Напишите, какой рацион. Напишите, какой наивысший привес. Сообщите, можно ли растить уток, если водоема нет. Посоветуйте, как сделать брудер. Но вот, дорогая Вера Антоновна, сообщите, есть ли у вас семья, муж, дети. Если вы свободны, напишите мне, я плотник, бригадир, хочу жениться. Опять. Она усмехнулась. Еще один жених. Почти дня не проходит, чтобы не предлагали ей руку и сердце. А когда выпадает такой день, что ни одного письма с предложением, Вера уже считала этот день пропавшим? Сколько же у нее женихов по всей области? Она встала, заглянула в зеркальце, висевшее на стене, поправила волосы. «Ничего, еще не так прогремлю», — сказала она в зеркало. Не только плотники да трактористы. Министры писать будут. И призадумалась. А отвечать кто? Опять Никонур Васильевич или Пожаров. Но вот другой раз и хочется кому-нибудь написать хорошее письмо. А как подумаешь, что увидит человек, какой у меня почерк. Нет, уж лучше совсем не отвечать. А учиться, учиться, это надо. Это и дурак поймет, что надо. Неподвижный июльский полдень. Озеро полно белых огней. Утки спят и нежатся на воде. Вера в тихом раздумье остановилась в дверях птичника. Загляделась куда-то на тот берег, на дальние холмы и леса. Где ее судьба? С кем ей придется прожить жизнь? Неужели с одним из тех неизвестных, что вырезает из газет ее портреты?» А тот, чей портрет она сама вырезала бы, так и уйдет один своей дорогой. Учиться, учиться, книги читать. Вот пусть-ка он заговорит с ней о чем-нибудь, но ну, хоть бы о войне и мире, ох, и пристали же к ней с этой войной и миром. Ну ладно, заговорит он, а она уже прочитала, она знает, что ответить на это, или вот «Тихий дон». Тихий дон она читала по-настоящему, тут она все понимала. А когда похоронили Аксинью, так целый день ходила с заплаканными глазами. И даже об Арсеневе забыла, для себя читала. Но теперь-то вот пусть бы он с ней про эту книгу заговорил. Девчонки спорят, что этого мало, что надо все время читать. И классику, и современные книги, и переводные. Глупые, да когда же это ей столько прочитать? «Ничего», — как-то сказала ей Руфа. «Вот если кто курит, то как бы ни был занят, а уж найдет время на папироску выкурить. Так и тут. Выпала минутка. Не теряй ее. Бери книгу. Хоть несколько страничек. А твои?» «А ведь и правда», — пробормотала Вера, — «пока утки спят». «Ах, пока утки спят. И мне поспать бы. Посмотрю, чего это она мне вчера принесла». «Ох ты!» «Какой красавец! Какой гордец!» С обложки книги на нее глядел Евгений Онегин, красивый и сумрачный. Вера раскрыла книгу. «О, стихи! Да что ж в них интересного!» «Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи». «Что? Что?» Вера так и впилась в страницу, да ведь это же про нее написано. Уже и солнце тронулось полудня, уже и утки закрякали и заходили вокруг кормушек, а Вера все еще сидела над книгой, где кипела любовь и рушились человеческие судьбы. «Эхе!» — вдруг раздалось за ее спиной. «Утки есть просят, а хозяйка с книжкой». Такой голос, мягкий, за душевными переливами, у них в совхозе только у одного человека, у директора. Вера закрыла книгу, поднялась. Перед ней стоял Савелий Петрович и еще кто-то незнакомый. «Вот, приехали к тебе из совхоза, восход, знакомьтесь». Вера протянула руку. «Будем знакомы, Салов, бригадир», — сказал приезжий. Вера встретила его прищуренный, острый, с хитрецой взгляд. «Насчет уток, что ли?» «Вроде так». «Ох уж и когда эти гости кончатся?» Чуть-чуть рисуясь, вдохнула Вера. «И ездят, и ездят». «Подожди, подожди!» Остановил ее директор. «Тут, брат, совсем другое дело». «Вот на соревнование тебя вызывает товарищ. Обогнать тебя хочет». Вера сразу подобралась. «Интересно, какие же показатели будем брать?» «Обсудить надо», — ответил Салов. Неожиданно она почувствовала тайную тревогу. Хитер, остер, Ишка губы-то поджимает, а глаза, что тебе шилья. «Можешь с нами сейчас портком проехать?» — предложил директор. «Есть тут кого оставить, нет?» ну, «Ничего, пришлем кого-нибудь, если задержишься. Садись, поехали». Стараясь сохранить независимый вид, Вера уселась в директорову машину. Ну что ж, хорошо, давай посоревнуемся, посмотрим, чья возьмет. Оказалось, что Салов приехал не один. В порткоме у Анны Федоровны сидели две птичницы из восхода. Одна пожилая, черноглазая, с длинным лицом и острым подбородком, другая... Молоденькая, курносенькая, вся в ямочкой с улыбкой, которую не могла удержать. Вере все они не понравились, и Салов с его хитрющими глазами, и это лицо и это курносая. Ей чудиво что они поглядывают на нее с затаенной насмешкой, заранее знают, что победят, и ликуют. Принялись обсуждать условия соревнования. Вера слушала надменно и безучастно, а когда Анна Федоровна обращалась к ней... «Ну как, Вера, принимаешь?» — отвечала, еле разжимая губы. «Принимаю. Чего ж не принимать?» «А что, Вера Антоновна, вы молодых птичниц учите или нет?» Звонким голосом неожиданно спросила Курносенькая. «Вот-то небось они вас боятся». «А что я? Волк? Кусаюсь, что ли?» Ну, волк не волк, а суровый. Так значит, порешили дело, поспешила вмешаться Анна Федоровна. Можно подписывать? Товарищи, мягко вмешался директор. Мне эти условия как-то не совсем по душе. Что-то они уж очень мизерные, мелкие. Как по-твоему, Вера? А? Мы к более высоким масштабам привыкли. Не рядовая, ведь все-таки работница вступает в соревнование большому кораблю большое плавание, как вера, не размахнуться ли нам с тобой во всю силу, не прибавить ли, чтобы уж сделать дело, и прямо в герои.